Артур Перес Треверт. Карта небесной сферы или тайный меридиан. Читает Игорь Тарадайкин. Морская карта не просто навигационное пособие, необходимое для того, чтобы попасть из одной точки в другую. Морская карта это и гравюра, и страница истории, а иногда и приключенческий роман. Жак Дюпе. Моряк. Вглядимся в эту ночь. Она почти совершенно полярная звезда, сияет на своём месте на воображаемой прямой, проведённой через Мирака и Дубхе, да эту и Альфу Большой Медведицы. В точке, которую получаешь Пять раз отложив направо расстояние между ними. Полярная звезда будет пребывать здесь еще двадцать тысяч лет. Увидев ее там, наверху, утешится каждый путник. Ибо хорошо, что есть нечто неизменное, когда надо прокладывать курс и по морской карте, и по окутанному туманам, дан шафт в жизни. Если ещё некоторое время посмотрим на звёзды. Мы легко обнаружим Орион, потом Персея и Плеяды. Это совсем не трудно, поскольку ночь очень ясная. На небе ни облачка, и даже ветра нет. Зрит две, что лёгси на закате. гавань, как черное зеркало, в котором отражаются огни портовых кранов, освещенных замков, стоящих высоко над морем, и проблески, слева зеленый, справа красный, маяков Сан-Педро и Навидат. А теперь подойдем поближе к тому человеку. Опираясь на парапет, он стоит вверх. неподвижно смотрит в небо, тьма которого к востоку заметно густеет и думает, что утром снова задуют левантинец и снова поднимется волна. При этом кажется, будто он как-то странно улыбается. Если предположить, что кто-нибудь сейчас видит его лицо, освещённое снизу огнями порта, Он, несомненно, говорит себе Можно улыбаться и получше Не так горько Не так безнадежно Но мы-то знаем, в чем причина Знаем, что последние недели в море В нескольких милях отсюда Ветер и волны играли жизнью этого человека А теперь все это уже не имеет смысла Никакого значения. Не будем упускать его из виду. Ведь именно его историю мы начинаем рассказывать. Посмотрев вместе с ним на порт, мы различим огни корабля, который медленно отходит от причала. Из-за дальности расстояния, из-за доносящихся сюда звуков города, мы с трудом различаем приглушенный шум судовых машин, и плеск, вспененный винтами воды. Но догадываемся, что в эти минуты команда укладывает в бухты последние метры только что отданных швартовых. Глядя на корабль с высокой горы, этот человек чувствует две разные боли. Одна — там, где солнечное сплетение. Она сделана из той же горькой тоски, что гримаса, которая похожа, мы скоро убедимся, что всего лишь похожа на улыбку. Но есть и другая боль, в определении и острое. Она исходит с правой стороны. Там мокрым холодом прилипла к телу рубашка. Оттуда каплями по бедру пропитывает ткань брюк. Сочится кровь, выталкиваемая каждым сокращением сердца. «К счастью, — думает он, — сегодня мое сердце бьется очень медленно».